При Бурсите. Для местного применения в равных долях взять корень лопуха, траву зверобоя и траву тысячелистника. Измельченные растения смешать, взять две столовые ложки сбора, залить стаканом воды, настаивать на водяной бане в течение 15 минут. После процеживания из полученного настоя делать компрессы на ночь. Для приема внутрь этот же настой развести водой в соотношении 1 к 1. Пить по полстакана три раза в день, за час до еды или через час после еды.